Голосование в Академии должно было состояться через две недели, и господину Тюбо, видимо, хотелось, чтобы Жак был водворен домой поскорее. Договорились, что господин Фэм привезет его в Париж в будущее воскресенье. Накануне в субботу Антуан ушел из больницы в 7 вечера, пообедал в ресторане, чтобы избежать семейной трапезы, и в 8 часов один весело вошел в свое новое жилище. Сегодня в первый раз ему предстояло тут ночевать. Он с удовольствием повернул ключ в замке и захлопнул за собой дверь. Зажег всюду электричество и приступил к неторопливому обходу своих владений. За собой он оставил половину, выходившую на улицу. Две большие комнаты и одну маленькую. В первой было почти пусто. Только вокруг столика стояло несколько разношерстных кресел. Это был зал для ожидания на случай приема больных. Во вторую, самую просторную комнату он перенес сверху всю мебель, какую располагал в квартире отца, большой письменный стол, книжный шкаф, два кожаных кресла и все прочие предметы, бывшие спутниками его трудолюбивой жизни. В маленькую комнатку, где стояли туалет и платяной шкаф, он поставил кровать. Книги были свалены на полу в прихожей, рядом с запертыми еще чемоданами. Колорифер распространял приятное тепло. Лампы новых плафонов заливали всю квартиру резким светом. Для того, чтобы вступить во владение ею, у Антуана впереди был еще целый вечер. За несколько часов надо было все распаковать, Расставить по местам, словом, упорядочить свою будущую жизнь. Наверху обед подходил, вероятно, к концу. Жиз дремала над тарелкой. Господин Тибо разглагольствовал. Как спокойно было Антуану, каким сладким представлялось ему одиночество. Зеркало на камине отражало его по поясу. Он не без удовольствия подошел к нему поближе. У него была своя особенная манера смотреться в зеркало, вздернув плечи, стиснув челюсти, стоя всегда прямо лицом к нему, впиваясь жестким взглядом себе в глаза. Он старался не замечать слишком длинного туловища, коротких ног, жидких рук и несоразмерности почти тщедушного тела со слишком большой головой, которая из-за бороды казалась еще крупнее. Ему хотелось быть бравым, крепко, сложенным, малым, и так он себя и воспринимал. Он любил напряженные выражения своего лица. Из-за привычки постоянно хмурить лоб, словно каждый миг жизни требовал с его стороны сосредоточенного внимания, над бровями у него образовалась морщина, и взгляд глубоко посаженных глаз приобрел упрямый блеск, который нравился ему как явный признак энергии. «Начнем с книг», — решил он, снимая пиджак и с увлечением распахивая обе створки пустого книжного шкафа. нос ну с тетради с лекциями вниз, словари суда, чтобы были под рукой, терапия, ладно, ра как-никак, я все-таки добился своего. Первый этаж, жак, только мог подумать три недели назад. "У этого парня неукротимая воля", проговорил он тонким голосом, словно передразнивая кого-то. "Настойчивая и неукротимая". Он весело взглянул на себя в зеркало и сделал пируэт, от чего чуть не рассыпалась стопка брошюр, которую он держал в руках, прижимая подбородком. "Эй, полегче. Ладно." Вот смотришь, и полки оживают. Теперь дело за бумажным хламом. Уложим пока все папки на этажерку, как раньше. Но скоро придется пересмотреть заметки, наблюдения. Накопилось их у меня порядочно. Выработать логически обоснованную и четкую классификацию и составить картотеку, которую пополнять день за днем, как у Филиппа на отдельных карточках, ведь у всех видных врачей. Легким шагом, чуть ли не приплясывая, бегал он от этажерки в прихожую и обратно. Вдруг совершенно неожиданно по-мальчишески рассмеялся. — Доктор Антуан Тибо, — произнес он, остановившись на минуту и задирая голову. — Доктор Тибо. — Тибо, вы знаете, специалист по детским болезням. Он чуть посторонился с коротким поклоном и снова заходил взад и вперед. Но теперь уже степенно. Примемся за корзину. Через два года сорву золотую медаль, директор клиники и межбольничный конкурс. Итак, поживу здесь года 3 четыре не больше, а там понадобится приличная квартира, как у патрона. И заговорил опять тонким голоском. «Один из наших самых молодых клецинистов, правая рука Филипп. Какой у меня был верный нюх, что я сразу же специализировался на детских болезнях. Как подумаю о Луизе на Туроне. Экие болваны. Болваны, — повторил он, не думая, видимо, о том, что говорит». В руках он держал кучу самых разнообразных предметов, для которых озабоченно искал глазами подходящего места. Если бы Жак захотел стать врачом, я бы ему помог, направил его. Два тюбо и бы врачи. Чем плохо? Как раз подходящая карьера для того, кто носит нашу фамилию. Правда, трудная, но зато какое она дает удовлетворение каждому» ком есть хоть немного воли к борьбе, хоть капля самолюбия, как напрягает внимание, память, волю, и без конца. А потом, когда составишь себе имя, знаменитый врач, вроде Филиппа, например, говорит таким мягким, уверенным тоном, очень вежливым, но не допускающим фамильярности. Господин профессор, Ах, быть видным человеком, получать приглашение на консилиумы от таких коллег, которые больше всего тебе завидуют. А я еще выбрал самую трудную специальность — детей. Не умеют сказать, что у них болит, а если и скажут, так обманут. Тут уж ты в самом деле один, лицом к лицу с болезнью, которую надо распознать. Счастье еще, что есть рентген. Настоящему врачу следовало бы в наши дни быть и рентгенологом, самому делать снимки. Как только сдам докторский экзамен, буду стажироваться по рентгенологии. А потом рядом со своим кабинетом устрою рентгеновский, и при нем санитарка, или лучше ассистент в халате. В приемные дни чуть какой случай посерьезнее, сразу хлоп и снимок. Тибо от тогого и внушает мне доверие что всегда начинает с просвечивания звук собственного голоса вызвал у него улыбку и он подмигнул себе в зеркало но ну и самомнение а что в этом особенного подумал он и цинично усмехнулся абатвекар говорит самомнение свойственное всем тебо отец у того согласен но у меня, Ну да, самомнение. Что же тут плохого? Самомнение — это рычаг, приводящий в действие все мои силы. Я им орудую. Это мое право. Все дело в том, чтобы использовать свои силы, не так ли? А каковы мои силы? Он улыбнулся, блеснув зубами. Мне они известны. Я прежде всего понятлив и памятлив. Из головы ничего не вылетает. Затем трудоспособность. Тибо работает как волк. Ну и тем лучше. Пускай себе так говорят. Наверное, сами-то рады были бы за мной угнаться. А что еще? Энергия. Что верно, то верно. Энергия необычайная, протянул он, опять отыскивая в зеркале свое отражение, вроде электрического потенциала. Хорошо заряженный аккумулятор, который всегда готов дать любое напряжение. Но чего бы стоили все эти силы, господин абат без рычага, который дает возможность пускать их в ход? Он держал в руке плоскую, никелированную, сверкавшую при свете плафона коробку с хирургическими инструментами, которую не знал, куда девать. Поставил ее, в конце концов, на книжный шкаф. И тем лучше», — сказал он во весь голос насмешливым нормандским говорком, к которому иногда прибегал его отец. «И тра-ля-ля, и да здравствует самомнение, господин Аббат!» Корзина пустела. Антуан достал со две маленьких плюшевых рамки и рассеянно посмотрел на них. Это были фотографии деда с материнской стороны и матери. Красивый старик во весь рост, во фраке, опершийся рукой на круглый, заваленный книгами столик. Молодая женщина с тонкими чертами лица, с невыразительным, скорее кротким взглядом, в корсаже с квадратным вырезом, с расчесанными на пробор и спадающими на плечи мягкими волосами. Он так пригляделся к этому изображению матери, что такое и представлял ее себе, хотя портрет относился к тому времени, когда госпожа Тибо была еще невестой, и с подобной прической Антуан никогда ее не видел. Ему было девять лет, когда родился Жак, а она умерла. Он лучше помнил своего деда, экономиста Кутюрье, приятеля Мак чуть было не ставшего после падения Тьера, префектом департамента Сены и много лет бывшего президентом Академии. Мак маршал Франции, крайне реакционный политический деятель. В 1873-1879 годах был президентом республики. Примечание редакции. В памяти Антуана навсегда запечатлелись его приятное лицо, белые муслиновые галстучки и набор бритв, С перламутровыми ручками в шагренивом футляре. Он поставил обе рамки на камин, где разложены были образцы горных пород и окаменелостей. Оставалось привести в порядок письменный стол, заваленный вещами и бумагами. Он весело принялся за работу. Комната на глазах преображалась. Окончив разборку, Антуан удовлетворенно огляделся. Что касается белья и платья, то это уж дело мамаши Фрюлинг, подумал он лениво. Желая окончательно уйти из-под опеки мадмуазель, он настоял, чтобы в первом этаже хозяйничала и прислуживала только привратница. Он закурил папиросу, развалился в одном из кожаных кресел. Редко случалось, чтобы в его распоряжении оказывался, как сегодня, целый вечер, не занятый определенной работой. Досуг был ему чуть ли не в тягость. Час был еще не поздний. Что предпринять? Помечтать? Покурить? Надо бы, правда, написать несколько писем. Да нет, баста. Вот что, вспомнил он вдруг, вставая. Я ведь хотел посмотреть у Эмона, что он пишет про диабет у детей. Он достал толстую, непереплетенную книгу, и, положив себе на колени, стал ее перелистывать. «Да, это, разумеется, мне следовало знать», — проговорил он, хмурясь, — «действительно ошибся. Не будь Филиппа, несчастный мальчуган, погиб бы по моей вине». То есть не по моей вине, но все-таки. Он захлопнул книгу и кинул ее на стол. «Как сух бывает патрон в таких случаях, Он ведь так тщеславен, так ревниво оберегает свое положение. Лечение, которое вы назначили, лишь ухудшило бы его состояние, милейший Тибо. Перед практикантами, перед сиделками, как это зло. Он засунул руки в карманы и прошелся по комнате. Надо было ответить. Надо было сказать прежде всего, «Если бы вы сами выполнили свой долг?» «Да, да, вот именно!» Он ответил, «Вы господин Тибо?» «Мне кажется, что с этой точки зрения никто...» «А я бы ему выложил, простите...» «Если бы по утрам вы приходили вовремя и досиживали в клинике до конца приема, а не удирали бы в половине двенадцатого к платным больным, мне не пришлось бы брать на себя вашу работу...» И мне не угрожало бы опасность совершать ошибки. Пожалуйста, перед всеми. Подулся бы на меня недели две, а мне наплевать. А что он мне в самом деле? На лице у него внезапно изобразилась злость. Он пожал плечами и, не соображая, что делает, принялся заводить часы. Но вдруг вздрогнул, надел пиджак и сел на прежнее место. Недавняя радость улетучилась. На сердце было ощущение холода. «Болван!» — пробормотал он с недоброй усмешкой. Он нервно заложил ногу на ногу и закурил новую папиросу. Говорил «болван», а сам думал о том, какой у доктора Филиппа верный глаз, какой опыт, какое поразительное чутье. И гениальность патрона предстала перед ним в это мгновение, во всем подавляющем величии. «А я?» «Я?» — спрашивал он себя, чувствуя, что задыхается. «Научусь ли когда-нибудь видеть все так же ясно, как он? У него есть эта безошибочная прозорливость, которая одна только и способна порождать великих клиницистов. А у меня?» «Да, память, старательность, настойчивость». Но есть ли во мне еще что-нибудь, кроме этих качеств, достаточных лишь для подчиненного? Я уж не в первый раз потыкаюсь на диагнозе. На легком. Да, это был очень легкий диагноз. Классический, в общем, случай. Отчетливо определившийся. «Ах!» — вздохнул он, резко вытянув руку. «Само собой, это не придет. Работать, накоплять». Накоплять знания. Он побледнел. А завтра приедет Жак, вспомнил он. Завтра вечером Жак будет здесь. В той вон комнате. А я... Я... Он вскочил с кресла. Проект совместной жизни с братом представился вдруг в истинном свете. Непоправимейшая глупость. О принятой на себя ответственности он больше не помышлял, а думал только о тех путах, которые отныне, за что бы он ни принялся, будут связывать его движения. Он понять не мог, о чем он думал, взваливая на себя роль спасителя. Может ли он транжирить время? Разве у него есть хоть час в неделю, когда он мог бы отвлечься От поставленной себе задачи глупец. Сам привязал себе камень на шею, а отступать уже поздно. Он машинально вышел в прихожую, отворил дверь комнаты, приготовленной для Жака, и застыл на пороге, вглядываясь в темноту. Его одолевало уныние. Куда бежать? Где искать покоя, черт возьми? Чтобы работать чтобы думать только о себе, вечные уступки, семье, друзьям, Жаку. Все сговорились мешать мне работать и губить мою жизнь. Кровь прилила к голове, в горле пересохло. Он пошел на кухню, выпил залпом два стакана ледяной воды и вернулся в кабинет. Мужество его покинуло. Он принялся раздеваться. Ему было не по себе в необжитой комнате, где все знакомые предметы приобрели какой-то непривычный вид, и все окружающее показалось ему вдруг враждебным. Целый час потратил он на приготовление ко сну, и еще того больше на то, чтобы уснуть. Он не привык к близости уличного шума и вздрагивал всякий раз, когда на тротуаре раздавались шаги прохожего, думал о пустяках, о том, что надо починить будильник, о том, как долго пришлось вчера, возвращаясь с ужина у Филиппа, искать такси, временами мысль о возвращении Жака болезненно пронизывала его, и он в отчаянии ворочался сбоку бок на узкой кровати. «Нужно же мне, в конце концов, — размышлял он в бешенстве, — устроить свою жизнь. Пускай сами выпутываются, как знают. Поселю его здесь» раз уж так решено. Налажу так и быть его занятия, а там пусть сделает, что хочет. Я согласился взять его на свое попечение, да. Однако на этом стоп. Это не должно мешать моей карьере. Нужно же мне устроить свою жизнь, а все прочее. От любви к мальчику не осталось и следа. Ему вспомнилась поездка в Круи. Он опять увидел лицо брата, исхудавшего, истомленного одиночества, может быть, кто знает, заболевшего туберкулезом. Если это так, он уговорит отца отправить Жака в хороший санаторий, не в Швейцарию, а лучше его Вернь или в Пиренею. А он, Антуан, останется один, будет свободно располагать временем, работать, как ему заблагорассудится, Он поймал себя даже на такой мысли. А в его комнате я устроил бы себе спальню. На следующий день Антуан проснулся в совсем ином настроении. И утром в больнице то и дело с радостным нетерпением посматривал на часы. Он рвался поскорее принять брата из рук господина Фэма на вокзал пришел задолго до прихода поезда и, прогуливаясь взад и вперед, припоминал все, что решил сказать господину Фэму относительно его заведения. Но как только поезд подошел к платформе и в толпе пассажиров мелькнули фигура Жака и очки директора, Антуан сразу позабыл все заранее приготовленные и продуманные слова и побежал навстречу приезжим. Лицо господина Фэма сияло, и с Антуаном он поздоровался как с самым дорогим другом. Одет он был изысканно, на руках светлые перчатки, а выбрит так чисто, что для успокоения раздраженной лезвием кожи ему пришлось густо запудрить лицо. Он был, видимо, склонен проводить братьев до дому, и все порывался пригласить их в кафе и там угостить чем-нибудь на террасе. Антуан ускорил расставание, наняв такси. Господин Фэм сам уложил узелок Жака на сиденье, а когда машина тронулась, он, рискуя попасть под колеса носками лакированных ботинок, просунулся еще раз в окошко, горячо пожал обоим руки и попросил Антуана передать господину-учредителю нежайший поклон. Жак плакал. Он пока еще ни словом, ни движением не отозвался на сердечность, с какой встретил его брат. Однако его подавленность только усиливала в Антуане и жалость, и те новые чувства, которые переполняли его сердце. Напомни ему кто-нибудь про вчерашнее озлобление, он стал бы отпираться и вполне добросовестно уверять, что всегда сознавал какую осмысленность приобретает, наконец, с приездом мальчика его существование, до тех пор безнадежно пустое и бесплодное. Когда он ввел брата в квартиру и закрыл за собой дверь, на душе у него было праздничное, как у влюбленного, который принимает свою первую возлюбленную в приготовленном для нее одной жилище. Он это почувствовал и поиздевался над собой. Но что ему было до того, смешон он или нет, если он чувствовал себя счастливым и добрым? И как не безуспешны были его старания уловить на лице брата хоть проблеск удовлетворения, он, тем не менее, ни секунды не сомневался, что справится со своей задачей. В последнюю минуту перед их приходом в комнату Жака успела забежать мадемуазель. Она затопила для уюта камин и поставила на самом виду тарелку посыпанных сахаром и ванилью миндальных пирожных, которыми славилась соседняя кондитерская и к которым Жак в былые времена питал особое пристрастие. На ночном столике стоял в стакане букетик фиалок, из него торчала бумажная ленточка, на которой Жизель вывела разноцветными буквами в подарок Жако. Но Жако не заметил всех этих приготовлений. так вошел, так и сел у двери со шляпой в руках, пока Антуан снимал пальто. «Да обойди же все по-хозяйски!» — крикнул Антуан. Жак неторопливо подошел к нему, окинул другие комнаты рассеянным взглядом и снова сел. Он словно чего-то ждал и боялся. «Хочешь подняться к ним наверх?» — предложил Антуан. И потому как вздрогнул Жак, понял, что тот с самого прихода только об этом и думал. Лицо его покрылось смертельной бледностью. Он потупился, но тотчас же встал, словно страшась приближение роковой минуты и желая вместе с тем поскорее с этим покончить. «Ну что ж, идем. Заглянем на минутку, и сразу назад, — прибавил Антуан, — чтобы его подбодрить. Господин Тибо ждал их у себя в кабинете. Он был в хорошем расположении духа. Небо было ясное, — Близилась весна. Утром во время воскресной мессы, сидя в приходской церкви на почетной скамье, он с удовольствием размышлял о том, что в будущее воскресенье на этом самом месте без сомнения будет восседать новый академик. Он пошел навстречу сыновьям и поцеловал младшего. Жак рыдал. Господин Тибоус смотрел в его слезах, Доказательство раскаяния и добрых намерений. Его волнение превзошло ту меру, в какой он намеревался его проявить. Он усадил мальчика в одно из кресел с высокими спинками, которые стояли по бокам камина, а сам, не садясь, заложив руки за спину, расхаживая взад и вперед, и по обыкновению отдуваясь, произнес краткое наставление — одновременно ласковая и твердая, напомнив Жаку, на каких условиях даровано ему счастье вернуться под отчей кров, и предложив проявлять по отношению к Антуану такую же почтительность и покорность, как если бы речь шла о нем самом, об отце. В приход нежданного посетителя сократил заключительную часть речи. Явился будущий коллега, и господин Тибо, не желая задерживать его в гостиной, отпустил сыновей. Он проводил их, однако, до дверей кабинета и, приподняв одной рукой портьеру, положил другую руку на голову раскаившемуся. Жак почувствовал, как отцовские пальцы гладят его по волосам и похлопывают по затылку с таким новым для него родственным чувством, что не мог сдержать волнение, повернулся и схватил большую дряблую руку, порываясь поднести ее к губам. Господин Тибо, весьма удивленный, недовольно приоткрыл глаза и, смутясь, отдернул руку. — Ну, чего там? — пробормотал он несколько раз подряд, вытягивая шею из воротничка. Подобная чувствительность Жака не предвещала на его взгляд ничего доброго.